Географическое положение, особенности социального развития и, наконец, уникальные нормы социальной регуляции поведения проложили у японцев ощутимый раздел между «мы» и «они». Однако это не пропасть. Японцы, группируясь вокруг своего «мы», не могут не видеть многих аспектов сходства с «они». Ведь «мы» и «они» — это люди, которые радуются, печалятся, негодуют и так далее, в основном по общим причинам. И это общее, что лежит в основе жизнедеятельности людей, дает нам возможность общаться с японцами, а японцам с нами. Иначе и быть не может. Конечно, тут есть своя специфика, которую нужно прочувствовать. Лучше всего читатель, удаленный от Японии, это может сделать через литературные памятники. Из того, что нам известно, Мы для примера отобрали произведения средневековых писателей. Именно в то время оформилась подлинно японская литературная традиция, запечатлевшая особенности японского национального характера. Первой по праву следует назвать писательницу эпохи Хээн, автора записок у изголовья Сэй Сёнагон. Предполагают, что дневник, в котором она фиксировала свои наблюдения, над поведением окружающих и оставил нам подлинную энциклопедию японского быта. Сэй Сёнагон обладала даром обобщения и запечатления, что дало ей возможность заглянуть во внутреннюю сферу общения своих соотечественников. Записки у изголовья написаны в жанре дзуйхицу, вслед за кистью. Принцип жанра — писать без плана вне рамок фабулы, идти туда, куда поведет кисть. Тематически это заметки художника о внутренних переживаниях людей. Вот некоторые из них. Что наводит уныние? Собака, которая воет среди белого дня. Погонщик, у которого издох бык. Комната для родов, где умер ребенок. Жаровня или очаг без огня. Ученый высшего звания, у которого рождаются только дочери. Что редко встречается? Тесть, который хвалит зятя. Невестка, которую любит свекровь. Слуга, который не чернит своих господ. Человек без малейшего недостатка. Что выглядит на картине хуже, чем в жизни? Гвоздики, аир, цветы вишен. Мужчины и женщины, красоту которых восхваляют в романах. Что выглядит на картине лучше, чем в жизни? Сосны, осенние луга, горное селение, тропа в горах. Что утратило цену? Большая лодка, брошенная на берегу во время отлива, высокое дерево, вывороченное с корнями и поваленное бурей. Ничтожный человек, распекающий своего слугу, Женщина, которая сняла парик и причесывает короткие жидкие пряди своих волос. Старик, голый череп которого не прикрыт шапкой. Когда сжимается сердце? Когда глядишь на состязание всадников. Когда родители выглядят хуже обычного? Когда маленький ребенок не берет грудь? Кто умиляет? Детское личико, нарисованное на дыне ручной воробушек, который бежит в припрыжку за тобой когда ты пищишь на машиной лад тю тю тю ползающий ребенок двухтр лет девочка подстриженная на манер монахини мальчик лет восьми девяти читающий книгу его тонкий детский голосок проникает прямо в сердце цыплята бегущие впереди тебя на длинных ножках Что ночью кажется лучше, чем днем? Блестящий глянец темно-пурпурных шелков. Хлопок, собранный на поле. Волосы дамы красивыми волнами, падающие на высокий лоб. Звуки семиструнной гитары. Люди уродливой наружности. Голос кукушки. Шум водопада. Автор записок от «Скуки» Кэнко Хоси, 1283-1350, сосредоточивается в своих повествованиях на элементах природы и общества в системе общения, показывает, каким образом социальное и природное переплетаются в поведение людей. Кэнко Хоси отражает религиозные мировоззренческие особенности японцев, показывает натуру различных классов, их большую близость ко всему земному, чем к небесному. Из уст автора записок мы воспринимаем живую непосредственность мироощущений японцев. Здесь достаточно сослаться лишь на некоторые места записок.